Глава 14. Беседа о памяти и незнании. Осень 1950 года. Андрей, Геня и я. Мы стоим, все стуле заняты, в ленинской курилке, и я отчаянно пытаюсь вовлечь их и себя в беседу на тему, как можно более абстрактную и далекую от моих крайне конкретных обстоятельств. С целью хотя бы на время приглушить страх, вызванный теми же обстоятельствами. Паралич страха давно прошел. Страх выздоровел. Я. А может так случиться, что через 20 лет я буду в состоянии представить себе и вспомнить не только вас и себя, но и все остальное? Геня. Не забывай, что через 20 лет это будет зависеть от состояния твоего сознания и от того, захочешь ли ты это сделать. Я. Я знаю, что захочу. Андрей. Вы опять забыли о системе. Представьте себе, пожалуйста, вот такую ситуацию. Человек живет 70 лет. Допустим, что в 20 лет ему уже есть что сказать И что он может выражать свои мысли ясно и понятно Тогда в течение оставшихся 50 лет он будет говорить это Двум, по крайней мере, поколениям своих младших современников Таким образом, тот из них, которому сейчас 20 Будет еще в течение 50 лет помнить о том, что наш человек, которому сейчас под 70 Знал еще 50 лет назад Так мы получим 100 лет 100 лет непрерывной памяти Но в интересах людей системы уничтожить любую память о том, что было до них. История должна каждый раз вновь начинаться с них именно. Поэтому они стремятся к тому, чтобы сделать сознательную жизнь поколения как можно короче, чтобы она скорее прокручивалась и кончалась. Тогда они будут всякий раз иметь дело с новыми людьми, со свежей памятью и еще не сформировавшимся языком, то есть языком, непригодным для передачи и того немногого, что они помнят. Таких людей гораздо легче сделать своими, по крайней мере, на срок жизни одного поколения людей системы. Иначе говоря... «Люди, живущие прошлым, оказываются достойными уничтожения. Именно достойными, а не заслуживающими. И мы сейчас вступаем в эпоху, когда эта тенденция обретает свое выражение в языке и становится культурным правилом». «Я». «Скажи, Андрей, сколько у тебя разных компаний?» «Десять, пятнадцать?» «Андрей, ну что ты?» «Ну что ты прям как следователь?» «Нет у меня компаний. Один Михалыч моя компания. Геня». «А что, если притвориться, что ничего не помнишь, и выжить? А потом все сообщить?» «Андрей, это будет уже не та память. Ты станешь, как тот последний попугай на острове Тасмания, запомнивший последние слова исчезнувшего до него языка. Геня, все равно ведь останется сам факт моей попытки объективного познания нашей ситуации. Андрей, я как раз ему, то есть мне». «Сегодня говорил, что сейчас возникает такая ситуация, которая едва ли оставит нам более чем ничтожный шанс на выживание. Так что познаем ли мы ее объективно или нет, в жизненном смысле не имеет никакого значения. Геня, тут есть один маленький пунктик, Андрюша, представляющий известный онтологический интерес. А что, если сама эта ситуация может возникнуть только при условии нашего о ней незнания?» И тогда, почти по Гегелю, получается, что то, чего мы лично, индивидуально не знаем, превращается в объективную необходимость, становится историей «я». Выходит, Гегель наоборот? Ибо если бы мы об этом знали, то это бы осталось фактом индивидуального сознания, не превращаясь в историческую необходимость. Андрей, смотрите, смотрите. «Все они понимают, черти, все умеют сказать». «Чего бы я не отдал, чтоб только они выжили? Но ведь сказанное всегда лишь шутка. Мы никогда не начнем истории. Мы всегда уже в ней. А раз мы в ней, то даже если вы с Геней правы, то все равно поздно. Ибо наша ситуация уже сделана так, что мы ее вовремя не познали. Геня, великолепно. Из этого вытекает, что на субъективном уровне Становится чрезвычайно полезным занятие вещами, не требующими никакой рефлексии ни личной, ни исторической, занимайся атомной физикой или физикой твердого тела или радиоволнами. Геня, кстати, как и я, блестяще завалил физику в школе. Ты будешь жить в чудесном маленьком домике или чудной городской квартире, играть в теннис и кататься по Подмосковью на своей машине с женами твоих коллег. У них так заведено, я знаю. Ты забудешь о своем страхе, и те же самые агенты, которые за тобой следят, будут тебя прилежно охранять, как сокровище общесоюзного значения. Андрей, это тоже неважно. В познании, как и в любви, не может быть замены одного субъекта другим. Тот, кто не знает, все равно будет не знать, сиди он на чердаке с кантом на коленях или на академической даче на Никольной горе. Я. Послушай, а почему некогда в Древней Индии о которой я тогда имел еще более приблизительное представление, чем сейчас, такая замена субъекта теоретически допускалась. Я думаю, что там почти не имело значения, кто что знал. Гораздо важнее было, что он кто угодно узнал. Я отказываюсь приписать это важнейшее различие между нами и древними индийцами, тому, что за нами следили, а за ними нет. Андрей. «Если с познанием у древних индийцев было действительно так, как ты говоришь, то я был бы склонен объяснить это тем, что в их культуре существовал как бы другой эпистемологический режим, гения. О, теперь я, кажется, понимаю, как выразился бы наш исчезнувший Ника. Не потому, что за древними индийцами не следили, а не думали иначе, чем мы. А наоборот, сам их способ знания исключал возможность. Слежки за знающими. Я... А не сосредоточится ли нам на время на незнающих? Андрей, это не входит в нашу задачу.